Глава 16. Первые прибывшие полки с легкостью разогнали нападавших на нас хивинцев. С рассветом началось наступление внутри города. Первым делом взяли под контроль стены вокруг пахлаван Дарваза, продвинулись в самый центр по пятничной джума мечети, заняли квартал вокруг мавзолея пахлаван Махмуда и там застряли. На Донцов бросились со всех сторон с ножами бурсаки из окрестных медресе. А из внутренней цитадели открыла огонь хивинская пушка. Казакам пришлось отступить. Вот тогда я и вспомнил слова Кузьмы о праге и ужасах городских боевв. Внутри город представлял собой невообразимый лабиринт из глинобитных саклей с глухими фасадами, дувалов, караван сараев, мечети и медресе, тесно скученных по обеим сторонам узких кривых улиц. Через столицу проходил многоводный канал Палванота, с многочисленными разветвлениями, много зелени. Плотная застройка. Хуже места для городских боев не придумаешь. Главным нашим противником оказались туркмены и Йомуты. Напрасно их призывали из Хасанского дворца притормозить, чтобы хивинские правители могли договориться с урусами о мире на почетных условиях. Туркмены всегда отличались непокорством. В этот раз они превзошли самих себя как в непослушании, так и в ожесточении. Сбросив халаты и сапоги, босые, в одних рубахах, с засученными рукавами, закрывая левой рукой глаза, ёмуты с гиком и воплями бросались с саблями на наурусов. Получив отпор, отступали и разбегались, кто куда, перегруппировывались, собравшись в безопасном месте, попутно грабя горожан. По скрытым проходам или по крышам могли обойти казачий отряд и напасть с тыла. Если бы туркмены лучше ориентировались в городе, в его запутанных переплетениях, улочек и тупиков, они бы могли устроить казакам кровавую баню. Но они их и вы толком не знали, серьезно уступали в количестве и качестве огнестрела казакам, и два этих обстоятельства, а также значительный численный перевес в итоге определили исход боев. Вмешалась и третья сила. Причем все произошло стремительно в течение одного дня. Когда туркмены разбежались по городу, между ними и горожанами вспыхнули стычки, переходящие в настоящую войну. Каждый квартал махалля жил по своему уставу, имел своего мираба, смотрящего за порядком. Его жители привыкли к взаимовыручке и тут же создали свои ополчения. Но ладно бы они воевали лишь против йомутов. Нет. Они и между собой тут же затеяли свару. Узбеки в своих узнаваемых конусообразных меховых шапках напали на сартов, которых презирали, как живущих, аршином и обманом. Те ответили, появились банды восставших рабов. Город погрузился в анархию с той же легкостью, с какой пубертатные подростки агрятся на родителей. Житейская логика, мудрость старших, призывавших к спокойствию и миру между своими, банальное опасение за завтрашний день Все было отброшено в одночасье. Недаром хиву прославили на весь мир как логово беззакония. Рабы. В хиве, мировой столице работорговли, с которой могла конкурировать лишь бухара, их было великое множество, и наше появление пробудило в них надежду, а их владельцев заставило задрожать от ужаса или обратиться к жестокости. В этом мы смогли убедиться, когда пытались подыскать себе дом, чтобы передохнуть после нашей тяжелой спецоперации. «Отдыхайте, лечитесь, вы свое дело сделали», обрадовал меня Дюжа, прибывший со своим полком в числе первых. «Подберите себе дом поудобнее поблизости, раздобудьте продукты, боюсь, мы здесь застрянем надолго. Платову сообщу, что вас нужно искать в этом квартале, если вдруг понадобитесь». Я от души поблагодарил. Остатки моей сотни с трудом держались на ногах. Долгий переход с объездом по кругу Хивы, бессонная ночь, наполненная лязгом стали и запахом крови, такое любого свалит. Бойцы сейчас дремали, набившись, как сельди, в бочку, в какую-то лавку, в арке в двух шагах от пахлаван-дорвоза. «Сотня! Подъем! Пошли себе жилище поприличнее искать!» Поднял я забинтованных казаков с превеликим трудом. Нужен большой дом со двором, где можно поставить палатки, или достаточно комнат, чтобы всех нас вместить. Вышли на открытый воздух, миновав опостылевший каменный коридор под куполами, закопченный после пожара нашей баррикады. Нырнули в подвернувшийся переулок, сунулись в первый попавшийся дом, без особых раздумий выбив деревянную резную дверь под выступающим навесом. Примечание. В хиве фасады домов в отличие от всей Средней Азии, могли иметь подобие украшения типа вырезанные в Самане арки над входом, или навес-айван, или отделку из светло-голубой плитки с узорами. И быстро убедились, что поблизости от невольничьего рынка ожидаемо проживали разбогатевшие работорговцы. Об этом нам поведал сам хозяин узбек, тут же уверив нас, что он всех своих рабов отпустил, и даже попросил у них прощения за доставленные неприятности. Так и хотелось врезать по этой хитрой роже, еле сдержался. «Можете обыскать помещение, не стесняйтесь», предложил этот хивинский аналог голубого воришки Альхина, усердно делавший вид, что не замечает разбитое дверное полотно. «Раз спросит человек, надо уважить, тем более что нам так и так нужно дом себе подобрать». Прошлись по комнатам, и жить нам здесь сразу расхотелось. Не то чтобы было очень грязно, но уж больно закопченными были все условные спальни. Их без затей топили по-черному, а потому явно экономили на декоре. «Трубу, что ли, им сложно провести?» — недовольно буркнул Козин. «Боюсь, урядник, мы другого тут не найдем. У хивинцев и во дворцах точно так же» расстроил я Никиту. «Мой дом совсем маленький, совсем неуютный, совсем бедный. Рабов я отпустил. Кто будет за вами ухаживать?» Склонился в низком поклоне хозяин Толстячок. «Ступайте к моему соседу, Азизу. Там вы найдете все удобства. У него айваны так устроены, что вы почувствуете себя как в раю». После недолгих расспросов Выяснилось, что айванами называют веранды-галереи с плоскими крышами во внутренних дворах. Если при строительстве дома попался хороший мастер, он может устроить не один навес, а два, причем разной высоты. Благодаря этому двор хорошо проветривался, солнце в него не проникало, действительно рай. «Сходим, раз советуешь», — согласился я, — Ни секунды не сомневаясь, что по соседству окажется дом не узбека, а конкурента из сартов харизмийцев или даже принявших ислам евреев. Таких здесь хватало. Вот что, ребята, пусть кто-то тут задержится и поспрашивает хозяина на предмет золотишка. Богатыршин вызвался в дознаватели-экспроприаторы, а мы гурьбой пошли дальше по улице, прислушиваясь к шерефшейся по городским кварталам ружейной трескотне. Нужную дверь Самую нарядную в переулке, с тонкой резьбой по всему полотну, узнали по глубокой майолике над проемом. «Давайте лучше постучим», — предложил хозяйственный муса. «Зачем выбивать, если нам тут жить?» Я не возражал. Постучали. Тишина. Забарабанили. Никто не отзывается. «Хозяин, Азиз! Открывай, не то снесем твою дверь!» — заорал по-персидски Ахмед. «Может, мне в замок пальнуть?» — предложил Козин, прикладывая к плечу приклад своего укороченного штуцера-обреза. «Зачем портить хорошую вещь?» — возразил Муса. «Можно живую пирамиду выстроить, и кто-нибудь самый легкий заберется наверх дувала». Мы дружно подняли глаза. Вполне реально, стена и двух сажений не имела. Не понадобилось. Заскрипели петли, дверь слегка приотворилась, из щелочки выглянуло испуганное овальное лицо пожилого блондина с красивыми голубыми глазами. «Что за невидаль?» — удивился я. «Гальча, открывай! Урус пришел!» Примечание. Гальча или Гарча. Горные таджики, среди которых часто встречается подобный типаж, помимо гор проживали как в Бухарском Эмирате, в Мерве, так и в хиве. Резко как выплюнул, крикнул Ахмед, но хозяин заколебался. Козину ждать надоело. Он с размаху долбанул по двери, оттолкнув негостеприимного блондина Азиза, вломился в тенистый полутёмный двор и замер. На него летел здоровяк с задранной кверху саблей. Недолго думая, урядник вскинул свой штуцер и, не прикладывая его к плечу, выстрелил в грудь нападавшему. Тот выронил саблю, опустился на колени. Хозяин дома громко вскрикнул. Казаки без церемоний подвое проскочили во двор и распределились по его периметру. Муса залетел следом за ними, схватил гольчу за шиворот и приставил ему к горлу свой трофейный пычак. Вид его был страшен. устая еще не зажившая глазница, зверский оскал. Хозяин дома что-то забормотал в свое оправдание. Я без суеты зашел следом, не хватаясь за оружие. Правая кисть еще побаливала, и настроение это не прибавляло. Следом с трудом протиснулся Кузьма, которому пришлось изрядно наклониться, чтобы протиснуться под притолокой входной двери. «Кто это?» — кивнул я на крепыша, елозившего по утрамбованной земле, как разрубленный лопатой толстый земляной червь. Муса встряхнул задыхающегося хозяина дома. Получил скорее не ответ, а сдавленный стон, пояснил. Говорит, что охранник. Спроси его, еще есть желающие встречи с Аллахом? Я поправил на боку тальвар. Никита, да добей ты человека, чтоб не мучился. Остальные осмотреть комнаты. Странно, удивился урядник, обнажая шашку. Вроде в живот целил, а попал в грудь. Неподалеку раздался громкий пушечный выстрел. Я повернул голову, прислушиваясь. «Единорог», — уверенно прокомментировал Козин, ткнув острием клинка в сердце охраннику. «Не сомневайтесь». Мне уже бросилось в глаза довольно спокойное отношение казаков к теме рабства. Конечно, оно соответствовало духу времени. Хива была далеко не исключением из правил. Уродливым наростом на теле планеты. В Америку продолжали везти негров на продажу. Хваленые английские джентльмены набивали карманы на торговле людьми. От них не отставали испанцы, и даже французы, провозгласив свободу, равенство и братство, в вопросе о запрещении рабства были весьма непоследовательны. Чего уж греха таить, даже в родном отечестве публиковали объявление «Продаю двух девок-кружевниц и породистых борзых щенков». Казаков возмущало не рабство само по себе, а не воля православных братьев в плену у нехристей. Когда я увидел их злые лица, после того, как они, пошарив по комнатам, начали выводить во двор измученных людей в цепях, в которых безошибочно определялись русские, понял, что блондинчику недолго осталось жить. «Там еще остались», — хмуро поведал мне Козин, успевший как пострел пробежаться по дому. Их связали так крепко, что ходить не могут. Двоим пятки железом прижгли. У, сука!» — протянул урядник, посмотрев с ненавистью на работорговца и тиская рукоять большого кинжала, засунутого вместе с парой пистолетов за широкий пояс. «Ваш бродь, может, его того?» — тут же предложил Муса. Гольча затрясся, сделав правильные выводы из поведения казаков. «Сюда, сюда!» раздался громкий голос из дома. «Петра Васильевича зовите!» Я быстрым шагом отправился на голос, мимоходом отмечая, как оживают лица освобожденных рабов, как их губы шепчут молитву, а руки подносят к губам простенькие крестики. Отметил для себя и немалое пространство богатого двухэтажного дома, искусную резьбу на всех деревянных деталях, на изящных колоннах, напоминающих свечу в рюмочке-подсвечнике, На опорах навесов, на лестничных перилах. Богатый дом, спору нет. Хотя комнаты по-прежнему блистали не отделкой, а копотью на стенах. Все мои наблюдения были тут же позабыты, когда я на втором этаже обнаружил возбужденных гребенцов, толпившихся у входа в темную коморку. Обычно спокойное, несуетливое, степенное. Они размахивали руками со странным выражением на лице одновременно и счастливым, и озабоченным. В отсутствии урядника Зачетова, оставшегося в обозе из-за сломанной руки, ими командовал казак из червленой по кличке лукашка «Что у вас тряслось?» — обратился к нему. «Да вот, как бы... как бы землячку встретили», — поведал он мне, немного запинаясь. «Чего?» — я отстранил его в сторону и заглянул в комнату. В дальнем углу, еле заметное в скупом свете, падавшем из двери и ниши в потолке, жались две тонкие девичьи фигуры. «Марьянушка!» — окликнул одну из них Лукашка. «Выходи, не бойся! Это наш офицер Петр Васильевич!» Девушки не шевелились. «Ну, не больно-то и надо. Начнутся сейчас слезы, сопли». Повернулся к Лукашке. «Почему землячкой назвали? Она астерика?» Из гребенских станиц? С радостно подтвердил казак. Но не червленая казачка, а из семейного терского казачьего войска. Побратимы наши, соседи. Станица Каргалинская. Мы ее семью знаем, добрые казаки. Я присвистнул. Это как же ее в такие дали занесло? Через полмира. С тяти поехали в Кизляр с родственников навестить. А те нас на рыбалку на море подбили. Вдруг раздался звонкий девичий голос. «Как же вас угораздило через все море перелететь?» Девушка все больше смелела. «Не перелететь! Штормом нас унесло!» Думали, в Гурьев городок добраться, а вышло худо. Ткнуло нас в окаянный берег, а там степняки налетели. Прямо в воде на лодке нас цапали. «И?» — подпустив интереса в голос, спросил я. «Кого убили, как тятю, кого в полон?» Спокойно, как нечто житейское, поведала девушка о приключившейся беде. Видимо, уже отболела у нее. «Не снасильничали тебя?» — ляпнул я, не подумав. Ко мне метнулась темная тень. Маленький кулачок врезался в плечо. «Болтаешь? Здесь девственницы моих лет в большой цене! — 250 золотых мискалей!» — гордо объявила девушка. «Примечание. Мискаль». Мера веса монета в один мискаль весила 4,8 грамма. Соответственно, цена на девственницу равнялась 1,2 килограмма золота. Много это или мало мне было неизвестно, да и не сильно интересовало. Гораздо больше сама Марьяна. Ух, огонь девка, чернобровая, глазища как тарелки. Станом гибкая, как тростинка. И с характером. Сразу видно казачку но, по моим меркам, соплюшка. Лет ей не больше шестнадцати. Вот же напасть мне на голову. А вторая кто? Кивнул я на оставшуюся в комнате фигурку. Зара. Персиянка она. Из Харасана. Нас обеих хотели в ханский гарем продать. Да не успели. Зарушка, иди сюда, не бойся. Офицер добрый, я-то знаю. С чего это я добрый? Растерялся я, озабоченный подрывом командирского авторитета. «Я строгий», — хотел еще пару слов добавить, но слова застряли в горле. Из комнаты не вышла выплыла настоящая шамаханская царица. Она удерживала двумя пальцами платок у рта, закрывавший пол лица, но так хитро, что были видны и тонкий обвод коралловых пухлых губ, и блестящие, чуть выпуклые темные глаза, и нежно-оливкового цвета матовая кожа, словно светящаяся изнутри, и очень правильная гармоничная черты с мягкими обводами и приветливая улыбка. Как она смотрела! Боже, кто их девушек такому учит? В ее взгляде не меньше мегатонны доброты. Я одернул себя мгновенным усилием воли. «Куда ты, старый пень, разогнался? Ведь и этой чаровнице не больше шестнадцати, а может и меньше». Женщины Востока рано взрослеют. «Ой!» — вскрикнули обе девушки от нового выстрела из гаубицы. «Похоже, наши принялись за подготовку к штурму внутренней крепости. Куня-Арк, так ее называл Волков, не терпится атаманам до ханской казны добраться». «Что ж мне с вами делать?» — подумал я вслух. «Как что?» — встрепенулся Лукашка, поедающий взглядом персиянку защитите и обиходить!» а этого, ну, который во дворе, повесить. «Правильно», — загалдели казаки. «Мыслимое дело наших девок воровать». Ну вот, стоило в отряде появиться бабам, пусть и старшего школьного возраста, как дисциплина на смарку. Я вздохнул. «Приодеть их надо, по крайней мере, Марьяну». а да мы сейчас мухой метнемся, ваш бродь, лавку какую распотрошим». Снова ударила пушка. Отставить. У нас тут война, а не гульбище на Майдане. О женском барахле можно и потом подумать. Хивинская цитадель. Крепость Куня-Арк. 25 мая 1801 года. Иван Ступин, Егория сын, бывший унтер-офицер Оренбургского линейного батальона, а ныне один из рус-сардаров на службе Хивинского хана, прижался ухом к холодной глинобитной стене. Снаружи, за толстыми стенами куня-арка, столицу Харезма сотрясали раскаты орудий и далекие крики. В воздухе ощущался слабый, но безошибочный запах пороха и пыли. Сквозь редкие узкие окна казармы, служившие им тюрьмой последние три недели, пробивался бледный дневной свет, наполненный взвесью саманной пыли, поднятой не то ветром, не то близкими взрывами. «Ну что там, Григорьич?» — негромко спросил Павел. Яицкий казак средних лет, захваченный киргизами на Урал-реке, проданный ими туркменам и отсидевший за непокорство несколько лет в казематах хивы, прежде чем обменял свободу на службу хану и, как все прочее, на веру. Его лицо, изъеденное оспинами и опаленное азиатским солнцем, было спокойным, но в выцветших глазах Мерцала привычная настороженность. Даже у него, у самого крепкого. «Шумят. Сильно. И пушки бьют». Иван Григорьевич отодвинулся от стены, чувствуя, как по ней пробегает слабая вибрация от очередного удара. «Похоже, началось по-серьезному. Наши пришли». Слово «наши» в их тесном кругу русских сардаров из личной охраны хивинского властителя — Частью детей-рабов, частью бывших пленников-туркменов, поступивших на службу, обрело особый смысл за последний месяц. Про войска генерала Орлова шептались. Тихо. На ухо передавали новости о продвижении казаков от города к городу. Испуганный Авазы Нак приказал отобрать оружие, запереть в казармах под надзором. Хорошо хоть в Зиндан не бросил. — Слышь, Григорьич, — подал голос молодой Егор, бывший моряк с какой-то торговой Каспийской посудины. А если хану вздумается от нас избавиться, ну, чтоб уж точно не перебежали. Иван Григорьевич посмотрел на него, не став поправлять, что вас никакой не хан. Какая теперь разница? Парень высказал мысль, которая висела в воздухе последние двое суток. Их русских телохранителей Авазы Нака держали в казармах не просто так. Они были потенциальной угрозой. Внезапный удар изнутри, навстречу полкам Орлова. Вот чего боялись ханские советники. «Если вздумают, значит, будем отбиваться», — глухо ответил он, оглядывая других. Их было 47 человек. Два полных капральства. Немало. Все крепкие мужики, закаленные в боях и лишениях, умеющие обращаться с оружием. Дверь казармы, тяжелая, окованная железом, сотряслась от мощного удара, но не поддалась. «Эй, русы, открывайте!» раздался за ней резкий гортанный крик. Это был голос одного из вождей, туркмен-тикинцев. Когда возникла угроза прихода русских, Авазынак специальных нанял в мерве, чтобы усилить гарнизон куня-арк. Йомутов он к себе и на пушечный выстрел не подпустил бы. Они все время с ним конфликтовали. Не так давно их пришлось усмирять. «Что нужно, Джошкунбек?» — крикнул в ответ Иван Григорьевич, стараясь, чтобы голос звучал твердо. Дверь они забаррикадировали еще вчера, знали, что за ними придут. «Есть приказ хана! Открыть двери! Выходите по одному! Руки держите на виду!» «Какой приказ? Какого хана? Разве Абуль Гази Третий решился что-то приказать?» Бывший унтер подошел ближе к двери. Его взгляд был холоден и расчетлив. Он тянул время, рассчитывая заболтать вестника смерти. Абуль-Гази-Хан, так звали казахского султанчика, которого Авазы-Наг держал при себе для декорации, текинцы могли этого не знать, могли допустить, что Авазы-Наг не вправе отдавать приказы. — Не ваше дело! Хан сказал, собаки Ак-Падишаха бунтуют, и место на колу. «Открывайте, или мы выломаем!» Значит, Егор оказался прав. Сердца у всех, кто был в казарме, ухнули куда-то вниз. накал Вся их служба, все их лишения, предательство православной веры, чтобы избежать рабства или голодной смерти в степи. И вот так? Как собак? «Готовьтесь», — тихо, но отчетливо приказал Иван Григорьевич. Он отошел от двери, оглядывая помещение. Единственная надежда — их маленький секрет. Первые несколько дней заточения режим охраны был нестрогим. Удалось через персов-сардаров, падких на золото, договориться и забрать из арсенала сабли, пистолеты и порох с пулями к ним. Тайник был устроен в одной из ниш в стене, за грудой старых кошм. Пистолеты, всего шесть штук, были разобраны. Детали спрятаны в разных местах. «Павел, быстро!» — кивнул Иван Григорьевич. Бывший яицкий казак и еще двое, посвященные в тайну, бросились к нише, остальные к двери. «Не откроем!» — крикнул Ступин. «Пусть хан, инак и прочие беги идут!» Дальше яицкий казак выдал несколько матерных ругательств на Чагатайском. Уйти назад нет. оскорбление гордые текинцы не стерпят. «Ожри, овечьего говна! Ломайте!» последовал угрожающий яростный рык. Раздались сильные удары, топоры, кувалды. Расколотая дверь уткнулась в баррикаду из мебели. Изнутри несколько человек уперлись в нее плечами, стараясь удержать. «Быстрее! Ради бога, быстрее!» Иван Григорьевич подошел к стене рядом с дверным проемом, где узкое окно позволяло видеть небольшой участок коридора. Там мелькали фигуры — туркмены в больших бараньих шапках, полосатых халатах с саблями, копьями и щитами. Персов-сардаров, к счастью, не было. Не хотелось убивать тех, с кем тянул лямку непростой службы во дворце. «Готовы!» — прохрипел Павел, подавая ему собранный пистолет. Тяжелый, кремневый, с потертой медной отделкой. В руке чувствовался спасительный вес. Еще пяток пистолетов были наготове. «Заряжай, заряжай, кто умеет!» Только восемь человек, кроме Павла и Ивана Григорьевича, владели этим искусством. Главным оружием сардаров считалась сабля. Кто знает, почему остальных не учили? на вас боялся выстрела в спину?» «Так или иначе, у них есть шесть пистолетов, а значит, они заберут шесть жизней тыкинцев, а потом придет черед холодного оружия. Все умели с ним обращаться, как должно телохранителю-повелителя. Баррикада снова сотрясалась, держалась на последнем слове. «Всем к двери!» — скомандовал Иван Григорьевич. «Как только проломят, огонь по тем, кто впереди!» Мебель рухнула. В проеме несколько туркменских воинов, их худые вытянутые лица искажены злобой и нетерпением. «Аллах Акбар! Аллах Акбар!» — раздался дикий крик. Шесть выстрелов слились в один оглушительный грохот в тесном помещении. Дым заполнил казарму. Крики превратились в предсмертные вопли. Тела рухнули, перекрывая вход. «За мной!» — Иван Григорьевич бросился вперед в руке уже сабля. «Кто без клинка? Хватай туркменскую!» Это был их шанс. Они выскочили в коридор, ведущий в Куре-Нишхоны, большой двор, где хан устраивал приемы. Путь им преграждали уцелевшие тыкинцы, не ожидавшие столь яростного отпора. Несколько пистолетов успели перезарядить. Павел и Егор снова стреляли, почти в упор, выбивая копейщиков. Пошли в ход сабли. Это была рубка, резня, сталь, зубы, кулаки. Все пошло в ход. Отчаянная, безумная схватка в узком пространстве. Туркмены, привычные конной шибки, не выдержали, побежали, хотя их было больше. Навались они, завалили бы телами. Пленники вырвались на широкий двор. В середине стояла большая юрта, в которой хан принимал послов кочующих соседей. За ней виднелся тронный зал под дугообразным сводом. Оттуда донеслись испуганные крики пороховому заводу налево!» — крикнул Иван Григорьевич, отступая. «Зачем?» — спросил на бегу Павел, но спорить не стал. Загремели выстрелы с крепостных стен. Многие упали и не поднялись. Остальным удалось достичь дверей пороховой мастерской и погреба. Стоявшие на часах персы сардары бросились в рассыпную при виде окровавленных яростных лиц у русов-берсерков. Лишь двое схватились за сабли. Их убивать не стали, просто отшвырнули в сторону. Ворвались внутрь, занося на руках раненых. При виде урусов рабочие, перемалывавшие порох, в мельнице застыли. «Вон отсюда! Всех взорво Как можно страшнее заорал Ступин. Рабы бросились на выход. Дверь захлопнулась. Павел привалился к створке, переводя дыхание. «Зачем, Григорьич?» Снова повторил он свой вопрос рискнут на нас напасть сами погибнем но взорвем пол цитадели решительно взмахнул разряженным пистолетом старший урус сардар смело это наш шанс продержаться до прихода казаков устало пояснил григорьеич он огляделся заваливайте дверь воды стонали раненые их осталось всего пятнадцать на ногах все с легкими ранами остальные с тяжелыми Шесть человек. Они потеряли больше половины своих товарищей за несколько минут. У самого Ивана Григорьевича горело плечо. Неглубокий, но болезненный порез. Снаружи снова начались удары в дверь. Яростные, злые. «Заперлись собаки!» — кричали туркмены. «Сожжем!» Иван Григорьевич расхохотался. «Ступайте к своему хану и спросите». Не хочет ли он полетать над Хевой вместе со своей казной и тупыми наемниками-тыкинцами? За дверью взвыли в бессильной злобе. Кажется, нашелся кто-то умный, сумевший объяснить, где именно спрятались отчаянные урусы. Откуда-то потянуло дымом. Неужели эти идиоты решили нас выкурить? Мелькнула уступина мысль и пропала. Скорее всего, горела их бывшая казарма. Молодой Егор опустился на колени и начал молиться. Многие последовали его примеру. Хоть они все вынужденно приняли ислам, прошли через обрезание, но слова православных молитв помнили многие. «Держись, Егорушка!» — Иван Григорьевич опустился рядом. «Надо держаться! До прихода наших!» «А, а придут ли?» — усомнился парень. Уж больно много сомнения читалось в глазах старого солдата. придут — твердо сказал Иван Григорьевич. Павел весело рассмеялся. «А мы им поможем!» Старый унтер смотрел на него с недоумением. Неужели он сошел с ума от страха и безнадеги? Но эта улыбка... Он не выглядел безумцем. И тут Ступина осенила. «Конечно! Как он мог такое забыть?»